Глава 9 До владения герцога Кавингтона мы добирались на трясучие двуколки Кима Йорсона. Управляющий Кипариса оказался настолько убедителен в своей просьбе, когда обливался слезами и уговаривал тетя отправиться вместе с ним, что та довольно быстро сдалась. кивнув, попросила немного подождать, после чего вернулась в спальню, где я помогла ей скинуть домашний халат и облачиться в дорожное платье. Спросила, что случилось в Кипарисе, потому что часть разговора велась на незнакомом мне исконном языке. Я, естественно, ничего не поняла. К сожалению, язык Чикота, Айвара и других племен не преподавали в школах Элаера. И ни тёти, ни Шаун, несмотря на мои просьбы, так и не удосужились меня ему обучить. Но, видимо, дело было серьёзным, раз уж посреди ночи мы отправились к соседям. Я собиралась поехать вместе с тётей, не думая отпускать ее одну. «Он умирает», — наконец разжала она губы. «Кто именно умирает?» — растерялась я. «Герцог Кавингтон», — произнесла тётя, повернув голову к окну, за которым рвала и метала буря, в гневе стуча по стене и окнам ветвями старого клена. Этой ночью демоны явились по его душу. Они собираются забрать его с собой, если мы с тобой не поспешим. И не стала больше ничего мне объяснять. Напрасно я накинулась на нее с расспросами, пытаясь перевести на нормальный язык то, что сейчас прозвучало. Что случилось с герцогом Кавингтоном? У него жар, лихорадка или сердечный приступ? Быть может, в Кипарисе произошел несчастный случай? Вместо ответов тётя снова забормотала про своих демонов. Но вот что с ней поделаешь? Тогда я накинулась с расспросами на Акима Йорсона, дожидавшегося нас в холле на первом этаже но в ответ тот уставился на меня тяжелым взглядом черных глаз. На скуластом лице, которое выдавало принадлежность к исконному народу, так ничего и не отразилось. «Надо поспешить», — заявил он. «Патрика мы с собой не взяли, как и явившегося из флигеля Данахью». Вместо этого тетя сказала, что никто из столичных, ни слуги, ни семья Уилсонов, ни в коем случае не должны узнать о нашем отъезде. Ким Йорсен тут же пообещал, что с нами ничего не случится. Поклялся жизнью своих детей, что доставит нас в целости и сохранности до Кипариса, а потом привезет обратно. «Прошу, побыстрее!» — торопил он тетю, когда там медленно и величественно сходила с крыльца. Дождь еще не начался, пусть небо давно уже было затянуто чернильными тучами. Но ветер задувал так, словно невидимые глазу демоны вели вокруг нас дьявольские хороводы. Завывая, тряся ветвями деревьев и кидая в лицо пыли мелкий песок. Раздували наши одежды, хлопали подолами по ногам, словно пытались вернуть нас с тетей домой, не позволить подойти к коляске не впустить тетю Прим на территорию Кипариса, чтобы та спасла герцога Кавингтона. Если тот, конечно, до сих пор жив. Он жив. Раздался голос тетушки, словно та услышала мои мысли. Мы как раз добрались до Двуколки, но тётя Прим замерла на полпути. Затем повернула голову в сторону, где за ничейным лесом располагались владения герцога. Но ему осталось не так уж долго. После ее слов Ким Йорсен взвыл громче ветра. Затем подхватил тётю на руки и запихнул ее в повозку. Та даже охнуть не успела. Я уселась рядом, управляющий кипариса вскочил на козлы после чего мы понеслись, полетели во весь опор, и Ким Йорсон не жалел свою лошадь. Я собиралась обо всем расспросить тетушку по дороге и о демонах, которые явились за молодым герцогом, и о том, почему она так уверена, что Тайлор Бартон до сих пор жив. Знала, что тётя никогда не отвечала на мои вопросы, но не теряла надежды, что однажды этот день наступит, и она заговорит. Но расспросить ее не удалось, мы неслись на огромной скорости. Повозку трясло и подкидывало на ухабах, поэтому нам приходилось вцепляться в борта и еще друг в дружку, чтобы не выпасть наружу. К тому же ветер время от времени пытался сдуть нас с дороги, вдоль которой, уши не знаю, не почудилось ли мне. Скользила белая хищная тень. Тут ветер в бессильной ярости накинулся на тучи, разорвав, разметав их по небу. И в гигантской прорехе заблестела луна. Ее свет позволил разглядеть нашего преследователя. Белый Волга бежал параллельно дороге, уверенно присоединившись к нам сразу же на выезде из поющей Ивы. Тётушка тоже его заметила. Склонила голову, мне показалось, что кивнула одобрительно. Но опять же ничего не сказала. Я раскрыла было рот, собираясь спросить у нее еще и про волка. Но тут по-кладбищенски завыл ветер, и повозка подпрыгнула на очередном ухабе. Натужно скрипнули рессоры, стоило нам приземлиться после чего нас тотчас же подкинуло ещё раз, и я смирилась с тем, что до кипариса нам не поговорить. Думала накинуться на тётю с вопросами на ступенях великолепного трехэтажного дома, возле которого, миновав гостеприимно распахнутые ворота, и на огромной скорости прокатив мимо чернеющих кустов и декоративных деревьев, мы остановились. Но затем решила, что это тоже не самое лучшее место. На секунду замерев, я уставилась на огромный, белеющий в грозовом сумраке дом, вблизи которого я была только один раз. Как-то с подругами мы специально сбились с дороги, въехав во владение Кавингтонов. Делали вид, будто бы заблудились, тогда как сами разглядывали самый богатый особняк в Ровердорме. Впрочем, экскурсия закончилась быстро и бесславно. Нас вполне вежливо, но без церемона выставили вон, заявив, что это частное владение и посторонним вход запрещен. Произошло это пару лет назад, но в моей памяти отложился белоснежный трехэтажный дом с колоннами по фасаду. В ровердормском стиле, как сказала Нэнси Тейтер, погруженный в тишину и с зашторенными окнами. Сейчас особняк тоже был погружен в тишину и в темноту. Только ветер раскачивал деревья в саду, сделав очередную попытку сбить нас с ног, когда мы с тётей выбрались из двуколки и последовали за Кимом Йорсоном. «Сюда, скорее, за мной», — поторапливал нас управляющий. «Вот так, сейчас по ступеням». Тут входная дверь распахнулась, и к нам подбежал встревоженный молодой лакей. «Его светлость совсем плох», — заявил он тёте. «Надо поспешить, госпожа Уилсон». Окинул меня любопытным взглядом, и я отметила на его лице характерные для исконных народов черты. Но вместо того, чтобы поспешить, как все от нее ждали, Тетя и вовсе остановилась. Стояла, не двигаясь с места, уставившись на Кима Йорса надавящим взглядом. «Я не ступлю ни шагу, пока вы не поклянетесь», — произнесла она. «Ты и твой племянник». «Мой троюродный племянник», — поправил ее управляющий. «Перед богами вы близкая родня», — безразличным голосом отозвалась тетя. Вы поклянетесь здесь и сейчас, что о нашем визите никто не узнает. Мне все равно, как вы это сделаете, но клятва должна прозвучать. Иначе я не сдвинусь с места. Ее слова тебе прекрасно известны. Кивнув Йорсен с явной неохотой произнес пару фраз на исконном языке: То же самое сделал его племянник, после чего управляющий на языке Элайра заявил, что возьмет похожую клятву со всех бодрствующих слуг. Которые окажутся в курсе нашего приезда. Наше появление останется в строжайшем секрете. Что это за клятва, тетя? спросила я, когда помогала тете подниматься по ступеням к дому. Хорошая клятва, отозвалась тетушка. Если давший ее человек нарушит свое слово, то духи предков перестанут его охранять. И тогда за ним придут демоны распотрошат его внутренности, после чего его кишки сожрут черви, а вороны выклюют ему глаза. Услышав это, Ким Йорсон зацепился ногой за ступеньку и едва не растянулся на крыльце. На столь позитивной ноте мы, наконец-таки, вошли в дом. Миновали погруженный в полумрак холл, затем поднялись на второй этаж. Храня молчание, проследовали по длинному коридору, со стен которого на нас взирали с картин предки герцога Кавингтона. Наконец дошли до комнаты, куда, по словам Кима Йорсона, перенесли его светлость. Когда того хватил приступ в гостиной. Надеюсь, он еще жив! Пробормотал управляющий, распахивая перед нами дверь. И я вошла в просторную комнату следом за тетей. Это была погруженная в полумрак спальня. Лишь мерцали свечи, а над большой кроватью трепыхалась пара магических светлячков. Судя по всему, они были зажены Кимом Йорсеном. Я почувствовала легкую примесь магии исконных народов. Шторы оказались задернуты, но я все таки разглядела пару тлеющих угольков в камине в дальнем конце комнаты, словно кто-то попытался его разжечь, а потом бросил за ненадобностью. Из мебели в комнате присутствовали массивный письменный стол и пара мягких кресел по углам. Но взгляд мой сразу же приковала к себе кровать. В голове промелькнула мысль, что не следовало незамужней девице под покровом ночи переступать порог мужской спальни. Впрочем, я тут же ее отогнала. Ким Йорсен, его троюродный племянник и другие слуги Кипариса станут молчать о нашем визите, потому что они дали страшную клятву. Кому захочется, чтобы... Хм, невидимые предки оставили их без защиты, а внутренности сожрали демоны. Народ здесь мнительный и суеверный. К магии исконного народа в Равердорме относились с уважением и справедливо побаивались. Так что о нашем приезде никто не узнает. И уж тем более герцог Кавингтон, находившийся в бессознательном состоянии. Сделав несколько шагов, я подошла к кровати, уставившись на лежащего поверх покрывала мужчину. Он показался мне самым привлекательным из всех, кого я когда-либо встречала, даже несмотря на то, что пребывал в забытье. Герцог был высок, вытянулся чуть ли не на всю кровать. Я отлично сложён. Темноволос. Его волосы разметались по подушке. Черты лица были правильными и дышали благородством. Правда, выглядел он бледным до невозможности. И я, признаюсь, на секунду испугалась, что мы с тетей все таки опоздали. Но затем заметила, как приподнималась и опускалась грудная клетка и решила, что приехали вовремя. Вскоре у меня не осталось сомнений в том, что стало причиной подобного состояния Тайлора Бартона. Тёмный камзол и белоснежная рубашка герцога были расстёгнуты. Я уставилась на длинной, набухшей кровью и воспалённый шрам, протянувшийся по всему боку от диафрагмы, уходя аж на спину загорелого мужского тела. От шрама осязаемо веяло тьмой. Стоило мне вглядеться в рану, как я подсознательно почувствовала идущую от нее угрозу. Эта угроза оказалась настолько ощутимой, что я с трудом удержалась от того, чтобы не попятиться. С пробудившимся магическим даром во мне проснулось желание держаться подальше от его темной стороны, потому что зло не доводило до добра никого. Ни в одном из миров. «Ты сможешь ему помочь, Прим», — ныл позади тётя управляющей. «Скажи мне, что у тебя получится. Я ведь знаю тебе это по силам» тьма проникла в него очень глубоко, и я не понимаю причины. Все было хорошо, и милорд Герцог не жаловался на здоровье до сегодняшнего вечера. Он собирался осушать болото и вложить в это много денег, поэтому он не должен. Тут управляющий осёся забормотал что-то на своем языке. Это все гроза. тьма в него вошла вместе с ней. Неожиданно произнесла тетя, после чего повернула голову и посмотрела на меня. «Духи этим днем послали мне знак. Сказали, что все началось раньше, чем мы думали». «Раньше?» — с тревогой переспросил Ким Йорсон. «Успел до того, как этот вопрос задала я. Но и я не отставала. Что именно началось? Кто такие мы?» — поинтересовалась я потому что про духов спрашивать у тети было гиблым делом, все равно же не ответит. Но и сейчас она привычно промолчала. К тому же за окном промелькнула молния, освещая комнату. Затем раздался оглушительный раскат грома, и мне показалось, будто бы лицо герцога побледнело еще сильнее, став совсем уж восковым. Грудная клетка тоже перестала шевелиться, и я в полнейшем ужасе решила, что он больше не дышит, «Тётя, ему совсем плохо!» — воскликнула я, кинувшись к лежавшему на постели мужчине. По дороге ныряю в магические потоки. К рукам прилила светлая магия. Я активировала целительское заклинание, не понимая, почему Примулу Билсон медлит. «Прекрати мира!» — произнесла она. «Ты сделаешь ему только хуже. Светлая магия здесь не поможет. Но он же умирает!» В этот самый момент со вскинутой руки тёти полилось ярко-голубое свечение. Я с огромным облегчением заметила, как шевельнулась грудная клетка мужчины. Он задышал. «Он умрет, согласилась тётя. «Без твоей помощи, Мира. Потому что справиться с тьмой внутри него выше моих сил». Она захватила его целиком, но у него все еще остался шанс. «Если ты дашь мне силу, которую даровали тебе боги, я постараюсь изгнать демонов. Конечно же, я дам, сделаю все, что потребуется, что от меня нужно, потому что я понятия не имела. Правда, у меня имелся только светлый дар, которым я могла разве что снять приступы кашля у детей или же ускорить заживление ран. Но раз он не подходит, что тогда? Не стой с открытым ртом, Мира», — нахмурилась тётя. Мне нужна другая твоя магия. Какая еще другая? Тоскливо спросила я. Тетя, я не понимаю. Та самая, которая пришла в этот мир вместе с твоим новым существом, когда ты сюда попала. Белый змей должен был тебя научить. На этом мой рот раскрылся еще шире и уже не спешил закрываться. Получалось, тетя все это время знала, что я провалилась сюда из другого мира. «Знала, что я не Мира Уилсон, но все годы молчала, ни разу не выказав своей осведомленности. «Мира», — окликнула меня тетя. «Пошевеливайся, он уже на грани, и вот-вот перейдет черту. После этого мне его не вернуть». Я все таки вышла из заторможенного состояния, решив, что тетя больше не уйдет от ответов. Ей придется мне объяснить, что все это означает. «О да, я не дам ей спуска». Что мне нужно сделать? Я должна вспомнить то, чему меня учил Шаун. Он самый, но ну уже возьми меня за руку. Но Шаун ничему меня не учил, отозвалась я, выполнив ее просьбу, только показывал, как сливаться сознаниями с громом. И еще что-то по мелочам. Ох уж это молодежь! Закатила глаза тетя. «Раз Шаун тебя не научил, тогда просто открой мне свое сознание. Сделай то же самое, как ты делаешь со своим конем. И я возьму столько, сколько потребуется». На это я покорно закрыла глаза, пытаясь выполнить ее приказ. Распахнула сознание, но ничего не почувствовала. Напрасно я к себе прислушивалась, пытаясь обнаружить магию, которая явилась со мной в этот мир. Разве что по телу пару раз прокатились прохладные непонятного происхождения волны. Наконец, мне надоело стоять с закрытыми глазами. Я принялась смотреть на то, как с ладони тети Прим льется голубое свечение, затекая в живот лежащему перед нами мужчине. А потом и вовсе вытаращила глаза, заметив, как стало уменьшаться в размерах рана. светлело спадала опухоль и уходила краснота. А вместе с ней терялось пугающее меня присутствие тьмы. Вскоре на неподвижном лице герцога заиграли краски жизни, и он задышал без перебоев. «Хватит», — заявила тётя, опустив мою руку. «Больше твоя сила не понадобится, я закончу уже сама». Тут герцог открыл глаза, и я снова открыла рот. Признаться, такое в наши планы не входило. Пациент должен был, хм, пробыть без сознания до самого нашего ухода. Тетя он проснулся. Выдохнула я, потому что Тайлор Бартон сперва уставился на примулу Уилсон, после чего, поморгав, перевел взгляд на меня. «Так усыпи его», — ворчливо произнесла тётя. И я послушно накинула на герцога сонное заклинание. Умела делать это вполне сносно. Это было последнее заклинание, которое мы разучивали с преподавателем по магии. И старенький учитель исправно засыпал через несколько секунд после его активации. Но герцог оказался упрямым, несмотря на свою слабость и на то, что тетушкина магия только что вытащила его с того света. Он продолжал бороться со сном. Уставился требовательно мне в лицо. «Кто ты?» — спросил у меня. «Как тебя зовут?» Вместо ответа я накинула на него повторное заклинание, и герцог Кавингтон наконец-таки погрузился в сон. Еще через несколько минут тётя объявила, что она закончила. К тому же стоявший позади нас управляющий какое-то время назад начал проявлять нетерпение. Топтался, вздыхая за спиной, пока, наконец, не заявил, что гость герцога, некий лорд Пирсон, где-то час назад отправился в ревердорм за доктором. По его прикидкам, если ничего не случится в дороге, они должны прибыть через несколько минут. Нам неплохо бы поспешить. Иначе ни он, ни его племянник не смогут исполнить данную клятву. А встретиться лицом к лицу с полчищем изголодавшихся духов их не прельщало. То есть кто-то поехал за глупцом Гереном в Равердорм, — нахмурилась тетушка. Доктора она недолюбливала. Считала напыщенным индюком ничего не смыслящим в магии, несмотря на диплом Академии магии Триерса. Это чувство усилилось после того, как Бартоломью Герен попытался произвести на меня самое лучшее впечатление, чем и занимался последние несколько месяцев. Наше знакомство состоялось пару лет назад, когда он перекупил практику у старого доктора Эндра, и я привела к нему Лизи. Герен попытался лечить ее магией и затем гипнозами и микстурами, после чего признал, что справиться с болезнью сестры ему не под силу. Мы не виделись полтора года, пока неожиданно не столкнулись на воскресной мессе, после чего Бартоломью Герен повадился приезжать в поющую Иву. Утверждал, что у него якобы есть новое экспериментальное лечение для Лизи, за которое он не возьмет с нас деньги. Но вместо лечения доктор засиживался за столом, попивал чай и съедал все, что мы ему подавали. Не то чтобы мне было жаль, но... Вскоре я поняла, что он вводит нас за нос, и никакого лечения у него нет. Подумала было, что доктору так нравится Унина Стрепня, что тот не ленится проделывать путь в 10 миль до нас из Равердорма. Считала так до тех пор, пока однажды магистр Герен не заявил, что испытывает ко мне определенные чувства, которые пока еще затрудняется классифицировать. Но чтобы эти чувства окрепли, он смог наконец-таки найти им объяснение, Доктор хотел бы, чтобы мы проводили больше времени вместе, а там, глядишь, дело дойдет и до женитьбы. Его даже не смущал тот факт, что приданного у меня нет. Зато у меня есть титул, заявил он. А это мой серьезный плюс: если он женится на девице с титулом, то это пойдет на пользу его репутации и позволит расширить практику. Таким образом, в скором времени он сможет вырваться из провинции и перебраться поближе к столице а после и до самой Нимы, столица Элайра, дело дойдет. На это я растерялась, не понимая, как проглядела сомнительные брачные намерения Бартоломью Герена, а тетушка, ставшая свидетелем нашего разговора, изгнала доктора из дома, потрясая тростью. С тех пор магистр Герен к нам не приезжал, но стал с усердием посещать воскресные мессы в Равердорме, после каждой заговаривая со мной о свидании. И пусть я давно дала ему понять, что наше будущее никак не связано, встретиться с Бартоломью Гереном в полутемном доме герцога Кавингтона мне не хотелось. Поэтому мы с тётей поспешили к выходу уселись в коляску, который на этот раз правил племянник Йорсона, и покатили в сторону поющей Ивы. Успели. Если доктор и должен был прибыть в Кипарис вместе с лордом Пирсоном, то они сделали это уже после того, как двуколка Йорсена свернула на развилке к нашему дому. Опять же, разговорить тетушку по дороге мне не удалось. Она молчала, да и я прислушивалась к бесновавшейся непогоде и выглядывала белого волка. Заметила и неожиданно успокоилась. Волк был на месте, никуда не исчез. Бежал вдоль дороги, значит, все шло как всегда. «Дядя забыл заплатить за ваш визит», — замялся Лакей, стоило коляске остановиться возле крыльца поющей Ивы, а нам выйти из коляски. «Изжай уже», — сказала тётя. «Деньги я не возьму, так и передай Киму. Он знает, что это означает». Произнеся последнюю фразу, тётя повернула лицо к черному небу, с которого принялись срываться крупные дождевые капли, и потрясла трость тростью, словно грозила неведомым духом тьмы. Не удержав равновесия, она покачнулась, и я ее подхватила, заявив, что нам нужно поскорее войти в дом. Но мы будем рады, если из Кипариса завтра нам сообщат о самочувствии герцога. К тому же нас порадует тот факт, если никто и никогда не узнает о нашем визите. Всё же ночное посещение дома герцога может породить нежелательные слухи. Жаль, что его светлость увидела нас, когда пришел в себя. «Не волнуйтесь», — улыбнулся мне племянник управляющего. Мы уверим милорда-герцога в том, что ему показалось. На этом мы попрощались, и уже скоро дверь нам открыл Патрик. Все спокойно», — произнес он. «Ложитесь спать». До кровати мы добрались в рекордно короткие сроки. Я помогла тёте раздеться, после чего укрыла ее одеялом, но уходить не спешила. Уселась на край ее постели, решив дождаться ответов. Потому что вопросов я задала целый ворох. Еще рано». Скрипуче произнесла она: Твое время пока не пришло, дитя мое. Но когда оно настанет, давать ответы тебе буду уже не я. Но если не вы, тогда кто, тетушка? И когда оно настанет, это самое время. Скоро, дитя мое. Очень скоро ты все узнаешь. Тьма уже стоит на пороге, и вот-вот постучится в наши двери. Но все еще есть силы, способные ее остановить. «Наши предки нас не оставят». Произнеся это, тётушка закрыла глаза и вознамерилась заснуть, так и не рассказав мне ни о тьме, ни о силах, способных ее остановить. «Погодите, тётя. Там, в Кипарисе, вы сказали, что у меня есть другая магия, та самая, которую я получила, попав в этот мир». Я замерла, готовясь произнести это вслух, сказать ей, что она не ошиблась и что я здесь чужеземка. Не договорила, услышала сонное покряхтывание тети. Примула Уилсон спала. Тетя, негромко позвала я, затем коснулась ее руки. Но она так и не открыла глаза, и я, вздыхая, потащилась к своей Софе, скинув одежду, улеглась на свою половину, прислушиваясь к легкому дыханию лизи и сопению тетушки. После чего попыталась скользнуть в мир сновидений. Не удалось. В голове крутились воспоминания о ночном визите в дом герцога. Что уж себе врать. Я постоянно думала о Тайлари Бартоне и еще о том, что тётушка, несомненно, спасла ему жизнь. Я своими глазами видела, как уменьшался и светлел шрам на его теле. Значит, с герцогом все будет в порядке. Непонятные демоны не утащили его, восвоясь, и он выживет. Если завтра он не отправится в столицу решив, что с него хватит равердоромских приключений, то я обязательно увижу его еще раз. Пусть и издалека. Или, быть может, он даже прибудет в наш дом на прием, который устраивает Азалия Вилсон. Тогда я увижу его значительно ближе. С другой стороны, зачем мне постоянно о нем думать, если наши дороги не пересекутся, и мне с ним не по пути? Но размышлять о Тайлори Бартоне, герцоге Кавингтоне, было приятно. С мыслью о нем я все-таки закрыла глаза, а когда их открыла. Было уже светло.